А вы точно уверены в том, что так оно и было?» Осторожно интересовался он. «У вас есть какие-нибудь доказательства? А то, может быть, испарение испарениями, а привидение привидениями, сами по себе». «Доказательства?» — усмехнулся Холм. «Конечно!» «Вас устроит, например, такой факт. Когда я одел акваланг и, стал быть, дышал воздухами с баллоном, то никаких привидений я, в отличие от вас, не видел и в помине. Дальше ваша собака и сдохла насколько я понял, от непонятной причины. Смею утверждать, что причиной ее преждевременной гибели стали все те же вредные испарения, которые воздействовали на нее гораздо более длительное время, так как она низкая и находится, естественно, ближе к полу. Да о чем говорить, Федор Федорович? Вы лучше гляньте на себя в зеркало». Посмотрите, как изменилась в худшую сторону ваша внешность, как ухудшилось ваше самочувствие, а ведь это результат ежедневного воздействия на ваш организм. Это и гадости, тьфу-тьфу, конечно, но если бы все это проглилось еще два 3 месяца, то не сомневаюсь, что вы вполне могли бы разделить печальную судьбу вашего пса. Хозяин подавленно молчал, переваривая услышанное Постепенно до него, наконец, дошло, какой страшной опасности он избежал благодаря Шуре. Под влиянием внезапно нахлынувших на него чувств Федор Федорович бросился к Холмову и стал судорожно трясти его руку. «Спасибо! Спасибо, дружище!» — взволнованно восклицал он. «Вовек не забуду!» а Затем Федор Федорович... Что-то вспомнив, кинулся к своим брюкам, висевшим на спинке стула, вынул из кармана кошелек и извлек из него сотенную купюру. «Премного, премного вам благодарен, бормотал он засовывая сотню в карман шуриного пиджака. Холмов смутился и хотел было вернуть деньги... Но хозяин и слышать ничего не хотел, и так горячо запротестовал, что Шура лишь развел руками, скорчил комическую гримасу и стал укладывать в сумку акваланг. «Ну, желаю вам всего доброго!» — протянул он руку Федору Федоровичу. «Ежели у вас опять заведется какая-нибудь нечисть, приходите, что-нибудь придумаем!» У самых дверей Шура что-то вспомнил, и, повернувшись, к хозяину произнес. «Откровенно говоря, я бы вам советовал выбросить на помойку весь ваш склад химикатов. Хрен знает, что там вы еще принесли!» Непременно закивал головой Федор Федорович. Выйдя на улицу, Дима и Шура некоторое время шагали молча. «Вацман!» все еще находился под впечатлением столь невероятной развязки. «Послушай, Шурик!» — наконец воскликнул он. «Я же видел и слышал ровным счетом столько же, сколько и ты!» «Черт возьми, каким же образом ты?» наблюдательный сватцман усмехнувшись, перебил его холмом, доставая папирос. «Элементарная наблюдательность плюс привычка анализировать...» сопоставлять незначительные, на первый взгляд, факты. Исходной точки толчком, заставившим меня задуматься о том, что причиной появления привидений могут быть не потусторонние, а вполне земные причины, послужило сообщение Федора Федоровича, что призраки по-прежнему появляются ровно в полночь. «Ну и что здесь такого?» — недоуменно спросил Дима. «Ничего, за исключением того, что за несколько дней до этого по распоряжению Совета Министра в СССР стрелки всех часов в стране были переведены на час вперед на это дурацкое зимнее время. Я тут подумал, неужели потусторонние силы тоже подчиняются нашему Совету Министру?» И, Услышав это, Дима невольно улыбнулся. На самым главным событием, после которого я уже не сомневался, что призраки не есть, что-то сверхъестественное, стал небольшой эпизод, происходящий немного позже», сказал Шура, перекладывая тяжелую сумку в другую руку. Случайно заслонив глаза ладонью,